Глава двадцать первая. Проезжаем остеклённое двухэтажное кафе «Сладкая жизнь», поворачиваем на задний двор, паркуемся поодаль от новой кондитерской, примкнувшей к основному зданию, как новорождённый ребёнок к маме. Яркими буквами и переливающимися огоньками заманивает вывеска «Сладкое воскресенье». Под ней группируются люди, радостно носятся дети и снуют аниматоры, готовясь к торжественному открытию. «Пирожные!» — победно ликуют мальчишки. И стоит нам остановиться, самостоятельно отстёгивают ремни безопасности, чуть ли не кубарем вылетая из салона. «А ну подождите, Данечка, Лёшенька!» — окликаю их, но они от восторга совершенно на меня не реагируют. Виктор, не мешало бы активировать в машине детский замок, чтобы ребята не могли открыть изнутри. От волнения мой голос звучит поучительски строго, я будто приказываю. Кажется, Воскресенский привык к такой манере общения и не злится, как раньше. Всё в порядке, территория закрыта, огорожена и охраняется. Он глушит двигатель, замечает на себе мой возмущённый взгляд и хмыкает. Сделаю. Но, Лиль. «Ребята у меня очень самостоятельные. С вечно занятым отцом иначе нельзя. Приходится самим о себе заботиться. Ты хороший, папа, просто неправильно расставил приоритеты и сам себя загнал в угол. Открываю пассажирскую дверь и прежде чем выйти, оглядываюсь. Пришло время менять что-то в своей жизни». Отворачиваюсь сразу же. Не хочу видеть его ледяное, безжизненное лицо. Не хочу слышать очередную беспросветную, мрачную фразу, слетающую с его жёстких губ. Не хочу продолжать напрасные препирательства. Ругаю себя за то, что в очередной раз спровоцировала тяжёлый разговор и, возможно, испортила настроение и без того хмурому Виктору. Оглушённая частым цокотом собственных каблуков, я беспокойно догоняю мальчишек. «Нельзя выбегать из машины!» приседаю рядом, игнорируя тот факт, что подол платья стелется по асфальту, раздуваемый ветром, а вырез оголяет ногу до середины бедра. «Мы же недалеко!» — оправдывается Лёша. «А вы с папой медленные!» — упрямо спорит Даня. «Вы мне обещали быть примерными мальчиками». Давлю на совесть, и приём срабатывает — Угольно-чёрные ресницы опускаются, густые бровки ползут к переносицам, а темноволосые головки поочерёдно кивают. Вижу в детях самого Виктора. Узнаю его черты характера, манеру поведения, особенности внешности. Тем не менее, они не стопроцентные копии отца. Есть в них что-то ещё, наверное, от матери. Интересно, кто она и куда делась? Воскресенский ни словом о ней не обмолвился за всё время, что мы общаемся. В доме ни одной фотографии нет. А дети рисуют семью без мамы, словно даже мысли не допускают, что она должна быть. Эта женщина вообще существует? Здравствуйте, меня зовут Вера. Вера Воскресенская, я хозяйка кафе. Раздаётся над макушкой приятный, добрый голос, а на землю рядом с нами ложится её изящная тень. А вы? Лиля. Запрокидываю голову и морщусь от мягкого, но настырного лучика солнца, пробивающегося сквозь густые осенние облака. Поморгав, различаю в ореоле яркого света улыбчивую, милую женщину с рыжими кудряшками. Приятно познакомиться. Избегаю деталей. Оглядываюсь в поисках Виктора. Пусть лучше он озвучит, кто я. Жду, пока выйдет из машины и направится к нам, но он не торопится. Отчасти дети правы, не хватает терпения, когда хочется чего-то срочно и немедленно. Папа сказал, Лили теперь его жена. Неожиданно выдаёт Даня, выпятив широкую для его возраста грудь. «Значит, она наша мама!» Делает вывод Лёша, а в его сияющем взгляде так и читается гордость. Каждую мышцу моего тела будто парализует, зрение мутнеет, лёгкие отказываются сокращаться. Хватаю ртом воздух, но не могу глотнуть кислорода. Вместо этого открываю и закрываю рот, как пойманная на крючок рыбка. Мальчишки и правда взрослые. Вера тактично молчит, растерянно рассматривает меня и детей. Разумеется, я не похожа на их мать. Слишком молода, хотя... Призраки прошлого стучат в запертую дверь. Встряхиваю головой, и волосы приподнимаются от внезапного порыва ветра. Сырая прохлада осени помогает прийти в себя. Ещё одна тень, мощнее прежней и более сумрачная, опускается прямо на меня, словно обнимает. Физически чувствую присутствие Виктора и оборачиваюсь, сразу же споткнувшись об него. Бьюсь, как в ледяное бронированное стекло, мысленно расшибаю бровь до крови и звёздочек перед глазами. Воскресенский по-прежнему непоколебим. Он мельком окидывает меня равнодушным взглядом, но дольше приличного задерживается на голой коленке, едва заметно сглатывает, играя кадыком. Смутившись, я хватаю край платья и запахиваю его, прикрывая ногу. Виктор спокойно невозмутимо здоровается с Верой, а я чувствую себя дурой, ведь на секунду предположила, что он может заинтересоваться мной как женщиной словно красивая обёртка в состоянии изменить меня и превратить из бледной училки в лебедя. Да и не нужно мне это. Никогда не стремилась и не умела соблазнять, всегда избегала внимания противоположного пола. Почему вдруг захотелось кому-то понравиться? Ещё и такому опытному, искушённому мужчине, как Воскресенский, которому вообще не до этого и который воспринимает меня как партнёра, что сам неоднократно повторял. Я должна выполнять свою миссию, а не сочинять глупости. Отгоняю коварные мысли, глубоко дышу, чтобы остыть и убрать краску со щёк. Подаю мальчишкам руки и, сжав их маленькие ладошки, поднимаюсь. Веду детей к отцу, хотя не готова находиться рядом с ним после своего неуместного жеста с платьем. Надеюсь, он не придал этому значения. «Какие люди!» — звучит с добрым сарказмом. «Мы заждались!» К нам присоединяется мужчина, внешне похожий на Виктора. Сложно не догадаться, что это и есть его брат. Знакомьтесь, это Лилия, моя будущая жена. Воскресенский осторожно кладёт руку на мои плечи, но ничего большего себе не позволяет. По-отечески, скованно. Это не объятие, а деловое прикосновение. Мы больше похожи на папу и дочь, чем на влюблённых». Благо, при Константине играть не надо, он, в отличие от супруги, знает правду. Сканирует меня пристальным тёмным взглядом, кивает, будто давая молчаливое одобрение, и косится на брата. Я так понимаю, заедете в офис на днях? Если наш договор всё ещё в силе. С показным равнодушием бросает Виктор, а я наклоняю голову, стиснув губы и до боли зажав их зубами изнутри. «Договор. Всё правильно. Кроме кипящей лавы, ползающей по венам, я не должна так реагировать. Но со мной происходит что-то странное, непривычное, новое. То, чего я никогда ранее не испытывала». «Разумеется. Братья обмениваются сухими рукопожатиями. Буду ждать». «Константин опять изучает меня. Так пристально, будто вскрывает». Вздрагиваю, стукнув зубами, и обхватываю себя за плечи. Растираю продрогшие плечи. Замёрзла. Шелестит со стороны Виктора. Но мне не верится, что ласковый тревожный тон принадлежит ему. На плечи опускается тяжёлая ткань, едва не прибивая меня к асфальту. Осматриваю себя, машинально врезаюсь ледяными, трясущимися пальцами в лацканы просторного чёрного пиджака. «Плащ забыла в машине». Оправдываюсь, кутаясь в его одежду, и мне становится в ней чересчур жарко. «Я сейчас принесу», — неожиданно проявляет заботу Виктор, и, неожидая моего ответа, возвращается к автомобилю. Константин провожает долгим взглядом старшего брата, а потом стреляет в меня. Задумчиво хмыкает, потирает подбородок, чуть ухмыляется, но ничего не говорит. Вера не вмешивается. Я тоже не спешу поддерживать беседу. Предпочитаю молчать, плотнее прижимая к себе грубую ткань, которая сохранила тепло и запах Виктора. В его пиджаке чувствую себя как в броне, под защитой. Ничто и никто мне не навредит. Даже этот пугающий, препарирующий меня хитрый юрист Константин. «Посмотри, Лёшка, похожие девочки, как мы!» толкает брата Даня, и мальчишки срываются с мест — несутся к рыжеволосым близняшкам, появившимся из толпы, а я, сбросив с себя внимательный взгляд младшего Воскресенского, шагаю следом за детьми. Сыновья Виктора знакомятся с дочками Константина, смеются и заигрывают. Я, наблюдая за ними, с тоской осознаю, что сегодня они видят друг друга впервые. Почему дети не общались раньше? Они же родные, одной крови. «Мама, смотри, какая хорошая тётя!» Тычет в меня пальчиком одна из близняшек. Я невольно расплываюсь в искренней лучистой улыбке. Боковым зрением замечаю, что Виктор уже вернулся, стал поблизости и не сводит с меня глаз. Контролирует. «Мама, давай их пирожными накормим!» Гостеприимно взмахивает ручкой в сторону кондитерской вторая огненная девочка. В сознании проскальзывает мысль, что я хотела бы дочку. Двух сыновей, как мальчишки Воскресенского, И красавицу-малышку. Большую, дружную семью. Но потом я вспоминаю, что не имею права даже мечтать об этом. И отвожу взгляд от детей. «Мы вас проведём в кафе», — смеётся Вера, взяв дочерей за ладошки. «Идёмте, Виктор». Выводит из ступора каменного истукана, и он широкими шагами пересекает короткое расстояние до нас. Протягивает мне руку, и я вкладываю в неё свою, стараясь не концентрироваться на ощущениях. Не думать о том, каким приятным и привычным становится для меня его тепло, как не хочется, чтобы он меня отпускал, и насколько будет больно, если он уйдёт. Не настоящий будущий муж, а рядом фиктивные дети. Мои временно, по договору, который предстоит заключить, всё верно, чётко по плану, но почему-то остро и горько в груди».